Гиллера ждала чудовищ, И они появились. Твари выскакивали прямо из призрачной земли, а рождали их, наверное, те самые зеленые кристаллы. За смутными полчищами угадывались высокие безликие фигуры, с головы до ног окутанные зелеными плащами, словно пастухи, гонящие стадо на бойне. Однако это было уже привычно и знакомо. Сподвижники Хедина, кем считали себя Гиллера и ее товарищи, много и успешно сражались именно с такими ордами. Тем более, что небо уже послушно раскрывалось, пропуская сотни и сотни воинов из полка Гарпии. Гиллера улыбнулась. «Не так-то вы и страшны, неведомые. Только и можете, что прикрываться несчастным мясом с маской для наших мечей». Справа и слева от нее в строгом порядке развертывались новые сотни. Натягивались тетивы, наводились бомбарды, кому следовало плели заклинания, а ей Гиллере предстояло дирижировать этим слаженным оркестром смерти. «Не впервой отобьемся», — подумала она, глядя на катящиеся к черным скалам орды врагов. Харкнул огнеброс Крегера, свистнули эльфийские стрелы. Начиналась привычная работа. «Взглянем поближе на эти пирамидки», — повторил Ракот. Рыцари прекрасной дамы молча развернулись, вновь выстроившись привычным клином, нацелившись прямо на ближайший зиккурат. Отдаляться от бывшего повелителя тьмы они не могли. Тяга Зиды прижала их к земле, сделав доспехи совершенно неподъемными. От полумертвой реки нестерпимо разило тухлятиной. Ракот поморщился. «Моя воля, здесь сперва погулял бы огонь, потом вода, а потом я собрал бы лучших эльфов и повелел им выращивать тут деревья». «Эх, Хедин, брат, Хедин, твоя осторожность меня когда-нибудь точно погубит, потому что я не выдержу и кину сделать все по-своему». Четырехрукие быкоглавцы больше не появлялись, никто не препятствовал рыцарям на пути к ближайшей пирамиде. Названный брат Хедина положил ладонь на древний камень, поморщился, внутри серыми змеями ползала новорожденная сила, выпиваемая из мук реки и бесчисленных существ, обитавших некогда в ее водах и вокруг них. Бог горы, помнится, тоже упражнялся в чем-то подобном. А их злодеи, ничего-то нового вы придумать не можете. Все то же самое, молки, пытки, боль только шершен терзал людей а дальние кто же это еще может быть нашли способ терзать саму природу я лени на них нет подумал Ракот. орден прекрасной дамы сомкнул ряды выстроившись правильным полукругом но время терять тут нечего Ракот размахнулся мечом, как он любил эти мгновения когда мог не сдерживая себя показать силу пусть даже это не моя безответная скала Черный меч играючи разрубил древний камень. Коричневые обломки, покрытые замысловатыми иероглифами, так и полетели в разные стороны. Ракота эти письмена не слишком заботили. Они для того, чтобы высасывать силу из зимы, больше не для чего. Наслед истинных врагов они не наведут. Рыцари умолчали в молчаливом и смотрели, как бывший владыка котьмы пластует неподатливую кладку. Вскоре открылся ход поперечную галерею, что оббегала, похоже, вокруг всей пирамиды. «За мной!» – не удержался Ракот, хотя орден прекрасной дамы не нуждался ни в каких командах. Внутри, как и положено, их встретили древняя пыль, темнота и тишина. Названный брат Хедина приостановился. Впереди их ждали ловушки, множество ловушек разумеется строители настораживали их против простых смертных никак не богов хэддин конечно заставил бы их все сработать лишь прищелкнул по старинке пальцем Раколь же только хмыкнул и вновь взялся за меч в его планы отнюдь не уходило блуждать по здешним лабиринтам у пирамиды два сердца два и новому богу не требовало зрения чтобы увидеть их оба. Одно, глубоко под землей, жадно впитывает мучения реки и окрестных земель, и второе, на самой вершине, перебрасывает тонкий мост из зиды в неведомое. Ракот смел надеяться, что на дальнем конце этого моста окажутся их с неуловимые враги. Он прорубал проход, и древний клинок крушил стены, разрубал какие-то тяги и цепи, явно приводы сторожевых капканов. Вскрывал наглухо замурованные полости с непонятными амулетами и давным-давно погасшими лампадами. Ракот только злокривился, когда острие пронзало очередную фреску явно магического характера. Хорошо, что брата здесь нет. Хедин устроился бы тут на много седмиц разглядывать заплесневелые рыбы. Какая разница, как именно высасывали жизненные соки из зиты, гораздо важнее, куда их после этого направляли. Рыцари Ордена выстроились цепочкой, на всякий случай прикрывая спину своего предводителя. Ракот не видел, как передавались из рук в руки какие-то талисманы, как вокруг образков, носимых рыцарями в ладанках, начинали плавать крохотные, словно пыль, искорки мягкого теплого света. Чудом уцелевшие чудовища шипели и извивались на фресках, но силы сойти со стен у них уже не осталось. Попадались и склепы с прикованными костяками, строители не гнушались человеческими жертвами. Пирамиды охраняли, конечно, не только нарисованные монстры. Ракот пару раз поморщился, чары пытались заставить его свернуть, направляли его в тупики, где уже ждали приготовленные западни. Не на того напали, усмехался он, играя, стряхивая мороки. Сам не зная того, он легко избег ловушки, куда угодил император Исэрис. Шаг за шагом он прорубался к самому основанию пирамиды, глубже самих древних фундаментов. И яростный блеск, высекаемых его клинком искр, разгонял гнилую стелу и темноту. Чем дальше они уходили, тем могущественнее остановились охранные чары. Меч владыки Мрака миновал глубокую нишу, где притаился дракон, и чудовище вмиг ожил, кинулось Ракоту на спину. Командор Ордена, не моргнув глазом, встретил тварь грудью. Коричневые зубы затрещали, ломаясь о край окованного сталью щита. Широкий и короткий меч, как раз для боя в подземельях, ударил наверняка. Украшенная священными символами сталь, пронзила каменную шкуру, и дракон рассыпался бесполезной трухой. Оживали и еще какие-то стражи пирамиды. Пятнами мрака бросаясь, на облаченных в белоснежные доспехи рыцарей. Те отвечали мечами, короткими смертельными ударами, без лишнего пафоса и показухи. Ракот не обращал на это внимания. Его последователи должны быть достаточно сильны, чтобы оборонить себя, иначе это никакие не последователи, а никчемная обуза. Последняя стена с грохотом обрушилась внутрь. Сквозь пролом хлынул яростно алый свет. На темном постаменте сиял ослепительный кристалл, так что шедший следом за ракотом командор ордена невольно прикрыл ватной рукавицей. «Стойте, где стояли!» Названный брат Хедина легко спрыгнул вниз. Под ногами сухая утоптанная глина, даже не каменный пол. Вокруг постамента небольшое свободное пространство, чуть дальше... Все завалено в беспорядке, набросанными друг на друга и перемешавшимися костяками. Стены далеко. Похоже, пустое пространство лежало подо всей пирамидой, неведомо как не проваливающейся в собственные подвалы. Славная работа, пробормотал Ракот себе под нос. Элегантно, красиво, снаружи не заметишь, из красного замка не углядишь. А каждый мир обшаривать. Кристалл ничего не ответил, но кипящий внутри камня бессильный гнев Аракот уловил. «Конечно!» Язвительно сообщил он полыхающему сиянию. «Брат мой Хедин, познавший тьму, справился бы здесь куда лучше». «Ничего, ракот заступник, как меня кое-где прозывают, тоже может не только мечом махать. Привилегия Бога, его магия, редко когда нуждается во внешнем воплощении». Не требуются ни эликсиры, ни амулеты, ни зачарованные руниры. Конечно, порой все это может оказаться небесполезным, даже и просто незаменимым. Но проследить перекинутый от пирамиды мост Ракот мог, не прибегая к подобным сложностям. На вершине пирамиды жертвенник, живой с внутри него вечно голодным призраком. Фу, мерзость какая. А вот Хедин бы наверняка пришел в восторг и просидел возле этого алтаря не сколько времени. Да, богу горы такое и не снилось. Умирающая река, сохнущие деревья, трескающаяся от неутоляемой жажды земля. Все вокруг отдавало силы зловещей пирамиде и трансформированная, преображенная. Эта мощь незримо воспаряла над обреченным миром, сочилась сквозь межреальность, совершенно неразличимая в потоках другой, естественно рожденной силы. До тех пор, пока не достигала, Ракот поморщился. Глаза заслезились, словно у обычного человека, глядящего на солнце. Тонкая струйка, незаметный ручеек проложили себе дорогу сквозь упорядоченное, и впадал он в черное глобало закрытого мира». Правда, броня каким-то образом потрескалась, защита утратила абсолютность и имя. Имя. Эвиал. Вот так-так. Ракот утер под солба. А мы-то мучились. Ничего было не отправиться сюда пораньше. Кирдин, замок-ловушка, хитроумнейший план Хедина, а всего-то и требовалось, что прогуляться в зиду. Не в рядовой мирок, каких миллиарды миллиардов, один из ключевых, чье падение откроет неназываемому дорогу еще дальше в глубопорядоченную. Как все просто, он усмехнулся. А неверящий в простоту Хедин, конечно же, кинется искать свидетельства совершенно иного. Хитроумные ловушки и капканы – потеряет бесценное время, и враги опять ускользнут. Нет, он Ракот этой ошибки не повторит. Значит, и Виал. И там, либо они сами, либо нечто очень для них важное. Что там говорил об этом мире Хедин? Западная тьма. Неведомая сущность, то ли порождение неназываемого, то ли какое-то творение непредсказуемого спасителя. Говорил, и опять же оставил без внимания. — Разве так можно? Нет, он, Ракот, теперь от этого не отступится. — Вывял, дорогие мои белолатные рыцари, вывял. За спиной Ракота чуть слышно звякнули тщательно смазанные и подогнанные сочленения рыцарского доспеха. Командор ордена спрыгнул вниз и решительно шагнул к брату Хедина, поднимая забрало. И остальные рыцари – невиданное дело. Один за другим посыпались вниз, опускаясь на оба колена и одинаковым жестом закрывая лица руками. «Что случилось?» – рыкнул новый бог. На его памяти орден прекрасной дамы еще никогда себя так не вел. «Ее след! Он там!» – лаконично проговорил старый рыцарь, указывая на стену пирамиду. «Что?» – опешил Ракот. «Стопа прекрасной дамы коснулась этих камней», – терпеливо пояснил командор. «Мы почувствовали. Все до единого». Да, теперь уже и прям все рыцари смотрели на него, совсем забыв о том, что они в чужом и враждебном мире, и те же быкоглавцы могут в конце концов передумать. Она была здесь. Она была здесь, не мог опомнить Саракот. Все что угодно, только недавно сгинувшая Сигрлин. Здесь, в пирамидах дальних. Нет, с прежним терпением, пояснил командор, я выражался поэтически как только и должно упоминать о ней. Конечно, ее самой никогда здесь не было. Но след из этих пирамид может вести к прекрасной даме. Послушайте, а с чего вы вообще решили, что вам почувствовалось? Каждый послушник ордена, перебил командор, не выказывая никакого пиетета перед новым богом, посвящает себя трем вещам. овладению рыцарскими искусствами, истории деяния прекрасной дамы и постижению ее эманаций. Неофитом это покажется наивным, смешным и подозрительным, но Орден бережно хранит все чудом уцелевшие свидетельства ее дел. И послушник, если помыслы его действительно чисты, способен взором духовным проникнуть в...» «Я понял», – перебил Ракот. Сам он не чувствовал ровным счетом ничего. «В таком случае, готов ли Орден заглянуть внутрь того мирка, куда ведет отсюда тропка?» «Любой из рыцарей, не задумываясь, отдаст за это жизнь». «Жизнь тут отдавать совершенно незачем», — Ракот пожал плечами. «Я вижу нить, протянувшуюся сквозь межреальность, вижу мир под названием Виал, но ничего, даже отдаленно напоминающего след прекрасной дамы». Оттого, что великий Ракот не имел достаточно времени поразмышлять о гении красоты и прекрасной даме, что есть квинтэссенция прекрасного, воплощение изначально заложенной в сущие идеи совершенства, Терпеливо стал разъяснять командор. «Орден веками совершенствовал практики сосредоточения, истинного взгляда, и потому мы...» «Потому вы чувствуете, что прекрасная дама где-то там? вы вяли? «Нет, о нет», — погрустнел командор. «След прекрасной дамы не отпечаток ее на тварной плоти мира». Это, это нечто высшее, неосязаемое, что может постичь лишь усердный в созерцании адепт нашего ордена. Понятно, оборвал его Ракот. Раз постичь может лишь усердный, э, мне тогда уж тем более не дано. Выводи своих отсюда, командор. Все пирамиды нам с леса Зиды не стереть, но эту я просто так не оставлю. Черный клинок рухнул наискось, разрубая кроваво-огненный кристалл. Сжимавшую ФС руку бывшего владыки тьмы пронзила боль, так что меч едва не вывалился из пальцев. Кристалл лопнул, словно гнилая тыква, пламя хлынуло во все стороны, послушно обтекая неподвижно застывшего ракота. Огненные пасти жадно вцепились в стены подземелья, подгрызая основания стен, и не прошло и минуты, как огромная пирамида стала проваливаться. Трещины рассекли ее грани, и старый жертвенник на ее вершине незринулся вниз, прямо в пламя. Ракот слышал исполненные ненависти бесплотные вопли. Это пламя могло сжигать даже призраков. Немешкая, бывший владыка котьмы, выбрался из Черной Ямины. Его ждал Эвиал.